«Особенно важного ничего нет», — отвечал принц Антон. «Но все же я нахожу довольно много подозрительного в ее поступках. Люди, представленные мною к этому делу, каждый день мне доносят о всяком ее поступке и всяком движении». «Ну да, знаю. Так что же нового?» «А то, что она все больше и больше сближается с гвардейцами, и все чаще и чаще...» Видится Шатарди. Этот хирург ее листок. То и дело пробирается во французское посольство. Все это, по-моему, не опасно, сказал Остерман. Я также не упускаю изведу царевну и могу вас успокоить. Если вы так говорите, граф, то я спокоен. Но ведь тоже не следует ослаблять за ней надзора. — Такое-то, конечно, — ответил Остерман, — осторожность не мешает ни в каком случае. Принц Антон окончательно успокоился, считал себя уже императором и даже вздумал было высказывать Андрею Ивановичу свои предположения относительно того, как он намерен царствовать. Остерман не перебил его и стал дремать под его мечтание. Наконец принц уехал. Он вернулся во дворец с выражением торжественности во всей фигуре. Ему захотелось теперь посмотреть и на жену, и на Юлиану. Ему сказали, что принцесса в апартаментах императора. Он прошел туда. Иоанн III еще не отдавал приказания часовым, заграждать дорогу перед своим родителем, и часовые почтительно пропустили принца Антона. Он прошел несколько комнат, где то и дело мелькали женщины, приставленные к особе императора, и, наконец, очутился в спальне своего сына. Он увидел принцессу, сидящую у роскошной колыбели. Юлиана была тут же, Она что-то толковала почтительно стоявшему перед ней доктору. Анна Леопольдовна мельком взглянула на мужа и склонилась к колыбели. «Что такое?» — спросил принц Антон. «Разве он не здоров? «Немного, ваше высочество», — отвечал с глубоким поклоном доктор. «Ровно ничего опасного» однако все же надо будет принимать прописанную мною микстуру. Принц Антон подошел к колыбели. — Пожалуйста, тише! — заметила, не глядя на него, Анна Леопольдовна. — Он спит, вы его разбудите. Но он не обратил внимания на слова ее. Он сделал знак кормилицы, чтобы она встала с табуретки, поставленной у колыбели, и сел на эту табуретку. Он осторожно приподнял батистовую занавеску и взглянул на ребенка. Крошечное создание лежало на вышитой подушке. Несмотря на тишину в комнате, принц Антон все же не мог уловить слабого дыхания спящего младенца. — Боже мой! — мелькнул у него в голове. — А вдруг он умер? Что ж тогда будет? Он наклонился к самому лицу сына. Легкое, почти неуловимое теплое дуновение коснулось его щеки. «Нет, он спит», — подумал принц. «Но какой он маленький! Какие крошечные! Худенькие руки!» «Да отойдите же! Вы его разбудите!» — шепнула Анна Леопольдовна. Принц Антон Ее не слышал. Он в первый раз внимательно глядел на сына. В его сердце зародилось какое-то новое, никогда еще не изведанное им чувство. Ему казалось, что он любит этого ребенка. Да и действительно, он любил его в эту минуту. Он осторожно приложился губами к маленькой ручке и, несколько минут не отрываясь, глядел на кругленькое, обрамленное прозрачным чепчиком личико. Это было странное личико, как-то чересчур спокойное, даже как будто уставшее. Сердце принца Антона болезненно сжалось. Он забыл все волнения этого дня, все свои ощущения и мысли. Забыл разговор с Остерманом, и обратился к жене, как будто никаких недоразумений никогда и не было между ними. «Послушай, Анна», — сказал он, — «а чего он такой бледный, такой маленький?» «У него трудный рост», — заметил доктор. «Но ведь это еще ровно ничего не значит. Конечно, всячески нужно беречь его» и главное не возбуждать ничем его внимание. Он должен быть спокоен. Да — Да-да, — поспешно заметила Анна Леопольдовна. — А вот вы же, — она взглянула на мужа, — вы же все толковали о необходимости показать его посланникам.